Глава 25. Фоновым шумом, что стал для Лены за последние несколько месяцев привычным и даже приятным, из открытого окна в кухню залетали визги и крики с детской площадки во дворе, аккомпанементом которым звучали шорох шин паркующихся машин, редкий вой сработавшей сигнализации и даже вечернее пение птиц. У большого обеденного стола шуршало пакетами из-под доставки роллов «Лара». Теперь она и Лена жили по соседству. Расставляя на столе коробки, Лара улыбалась и даже пританцовывала под тихо играющую на телефоне музыку, та еще редкость. елена открывая бутылку белого вина, мысленно выдохнула. Наконец-то мир начал приходить в норму. Лара больше не пряталась за экраном телефона, как было еще две недели назад. Ее многолетние страхи были побеждены. И немалая заслуга в том принадлежала Дмитрию аверенцеву, с которым Лена пока лишь мечтала познакомиться. Кем бы он ни был, он точно помог сотворить небольшое чудо. Для Лены никогда не было тайной, что Лара с ее силой, волей и самоконтролем при любой серьезной боли предпочтет уползти в свою нору подальше от всех. И все же ее случившийся недавно уход в себя на месяц заставил Лену понервничать. Не было ни звонков, ни встреч, ни толковых объяснений причин для подобного отшельничества, только пара сообщений в мессенджерах с просьбой дать ей время. Впрочем, у Лены были и свои догадки по поводу происходящего. Конечно, Лара вытащила себя из своего состояния самостоятельно. Ей так было проще – пережить в одиночку, принять решение наедине с собой. Лена искренне хотела помочь ответить тем же уровнем поддержки, что Лара оказала ей, но была вынуждена признать, что боль они переживают по-разному. Иногда чужое сочувствие только усиливало страдания. Лене оставалось просто ждать, пока Лара сама решит поговорить. Она же, напротив, очень редко была одна в первые и самые трудные недели. После ее переезда из квартиры Дениса в съемную, в соседний с Лариным дом, они вспомнили свои... былые привычки со студенческих времен девичники где можно было смотреть все от красотки до настоящего детектива заказывать по пицце и выпивать по одной бутылке вина на человека похмелье ближе к 30 оказалось и правда намного тяжелее вынести чем в 19. два километрлометровые прогулки в выходные по центру москвы даже шопинг от которого правда никто из них не получил удовольствие обе признали что онлайн магазины одно из лучших изобретений человечества. У Лены не было сомнений, что без этой возможности отвлечься, выговориться или просто помолчать рядом с близким человеком пережить развод оказалось бы в разы сложнее. Ни родители, ни другие подруги, что были не столь осведомлены и участливы, как Лара, не сумели бы понять и принять ее решение, а сил объясняться она в себе не находила. Для посторонних внутренняя кухня их с Денисом брака обернулась бы сложной головоломкой, которую они скорее бы постарались упростить. Ей этого не хотелось. В сложившейся вокруг атмосфере надежности и теплоты провалиться в беспросветную тоску было едва ли возможно. Лена не чувствовала себя одинокой и изолированной, тем более брошенной. Напротив, появились новые приятные эмоции и впечатления, не заканчивающиеся работой и домом. Понемногу она вошла в новый режим, выстроила комфортное взаимодействие с нынешними обстоятельствами, принялась с неожиданным удовольствием обустраивать снятое в торопях жилье под себя, и оказалось, что в переменах для нее заключалось больше хорошего, чем плохого. Она скучала по Денису, однако полученная вместе с определенностью ее дальнейшей судьбы свобода стала облегчением. Лена больше не гадала, изменится ли чувство ее мужа. Она больше не ждала вечеров и ночей, не зная, какими они будут. Ей больше не приходилось замирать следом за застывшим камнем Денисом при виде той, другой. Лена вновь целиком и полностью принадлежала себе. Пусть пройти к этому единению пришлось через боль, оно стоило того. Разлив по бокалам вино, Лена обратилась к Ларе. — Как у вас с Димой дела? та повернулась к ней с вновь вспыхнувшей улыбкой на лице и протянула китайские палочки. «Все прекрасно», — ответила она немного несмело, будто примериваясь к словам. Лена подумала, что так, вероятно, и было. Лара с детства, предоставленная самой себе, еще не привыкла говорить ни о любви, ни о счастье. «Я...» — пауза. «Я не думала, что так бывает. А я говорила, что вы идеально друг другу подходите». Лена воскликнула, не сдержавшись, и тут же чуть прикусила губу, скрывая довольную и немного наглую ухмылку. Лара нетерпеливо закивала головой. «Да, да, помню, Дима обещал в благодарность тебе прислать цветы». «За что?» — Лена засмеялась. «Ты все равно меня не слушала». Подхватив палочками кусочек ролла, Лара фыркнула и проговорила якобы раздраженно. «Я думаю, сейчас он готов прислать цветы всем, кого знает и не знает». «Кто-то же должен фонтанировать эмоциями в вашей паре», — подразнила Лена. Лара закатила глаза и перевела тему. «Лучше скажи, как дела у тебя». «Лучше». Ответ был честным. «С каждым днем лучше. Ты была права, когда говорила, что мне стоит развестись». Под немного нахмурившимся взглядом зеленых глаз напротив Лене пришлось пояснить. «Мне сложно сформулировать, но я как будто больше не чувствую обреченности. Моя любовь к Денису никуда не делась». Признание далось ей так же легко, как и прежде. Просто я больше ничего от этой любви не жду, и это облегчение. Все стало понятным, решенным, и я могу думать о чем-то еще, без оглядки на свои прежние ожидания. Я понимаю. Лена действительно видела во взгляде Лары понимание. Горькое и пронзительное. Про конечность ожидания она, наверное, знала куда больше. С ней всегда получалось так. Все виды боли и разочарований, которые Лена переживала поэтапно, становясь старше, Ларой, которой пришлось повзрослеть непозволительно рано, были уже освоены. «Я знаю», — Лена мягко улыбнулась, — «ты единственный человек, которому мне не пришлось объяснять, почему я решила уйти. Даже мама не поняла, представляешь? Ты ей рассказала?» «Я попробовала рассказать», — Лена вздохнула. Каждый раз, когда я приезжала к ним с папой в гости, она продолжала расстраиваться, что мы с Денисом разошлись. С ее точки зрения брака лучше и желать нельзя. Я сказала, что он меня не любит, и я так не могу, а она спросила, изменял ли он. Она замолчала на мгновение и затем продолжила. Нет? Тогда в чем проблема жить дальше? Не изменяет, по друзьям не ходит, хорошо зарабатывает, всегда готов помочь. Она не понимает, какой еще любви я могу хотеть. Для нее это и есть любовь». Лара в жесте сочувствия нашла и сжала ее лежавшую на столе ладонь. «Твоя мама мыслит намного проще, чем мы». Лена согласно кивнула. «Да, она хочет хорошего, но ее мир намного проще устроен, чем мой. Иногда это сложно принять. Сложно объяснить, что меня волнует, почему мне больно. Папа будто бы оказался тактичнее в этот раз». Она с удивлением тепло улыбнулась. Постарался меня поддержать, сказал, что все будет хорошо. Все и будет хорошо, Лара подтвердила без капли сомнения в голосе. Я знаю, согласилась Лена. Все уже хорошо, хотя я все-таки очень устала и очень хочу отдохнуть. Если первые месяцы меня старались не трогать с расспросами, теперь вдруг всем вокруг стало интересно, развелась ли я и почему. Беспардонные люди, Лара неодобрительно поджала губы. «Шли их к черту!» Стараясь сохранять невозмутимое выражение лица, Лена ответила серьезно. «Я очень вежливо поясняю, что это не их дело». Лара издала смешок, затем поинтересовалась. «Ты уже решила что-нибудь с отпуском?» Она сделала глоток вина. «Да». Лена следом за ней потянулась за своим бокалом и отпила. «Я поеду к морю. Еще не уверена, куда именно, но точно к морю. Желательно в места побезлюднее». «Море и побезлюднее», — Лара прищурилась шутливым сомнением в глазах. удача с этим. Я хотя бы еду в отпуск, в отличие от некоторых». Укор Лены отчасти был беспокойством. Она забыла, когда Лара в последний раз отдыхала как положено. «У нас сложный период. Пока без шансов». В памяти у Лены сразу всплыли все когда-то высказанные Денисом опасения и просьбы следить за игнорирующей угрозы лары «Николаенко?» — спросила она с беспокойством. «В том числе...» — Лара пожала плечами. «Не волнуйся, все под контролем», — уверила она, нехотя. «Дима сменил твою вахту, ничего не случится». Лена посмотрела на нее внимательно. Она не почувствовала себя увереннее и спокойнее после прозвучавших слов. «Точно?» «Точно, точно. Лучше давай выпьем за твой будущий отпуск». Лара, явно желая отвлечь Лену от зародившихся внутри тревог, Подняла бокал, предлагая чокнуться. Веселой трелью звякнуло стекло.